Глава 21, Я не выдержала и рассмеялась в голос. «Я настоятельно рекомендую вам посетить Землю», с нажимом ответила я. Наша мирная прогулка уже давно превратилась в пикировку. Каждый пытался доказать свое превосходство. «Виктория, обычно драконы посещают миры, подобные твоему, лишь за тем, чтобы испепелить его драконьим огнем. бесстрастно заявил Рейн. Но я видела, как сверкнули его глаза. Он напомнил мне маленького мальчика. Чуть что, сразу грозит со всем своим большим и страшным огнем. Помню, Лешка в три года был таким же. Если кто-то его обижал, то он хватался за свой игрушечный автомат и разбирался с обидчиками, крича, что в нем настоящие пули. «Вряд ли вы смогли бы осуществить свой замысел в моем мире». Своим спокойным тоном я дала понять, что его слова меня совсем не впечатлили. «Так и вижу, как огромный птеродактиль летает над городом и поливает его огнем. Во-первых, наши дома сделаны из металла и бетона, а потому гореть не будут. Во-вторых, вас очень быстро собьют военные. Им даже не нужно будет приближаться к вам и рисковать жизнью. Они просто выпустят несколько ракет и собьют вас, а потом будут изучать. На вашем месте я бы не совалась в мой мир с плохими намерениями. Пострадаете?» Я бросила на Рейна сочувственный взгляд. Он же, бедняга, считает себя величайшим существом. Каким шоком для него будет осознание реальности? Даже жаль его». «Виктория, замри!» Дракон вдруг остановился и застыл с самым серьезным выражением лица. Мои слова он пропустил мимо ушей. «В чем дело?» Рейн прислушивался к чему-то, но я слышала лишь тишину. Даже ветер не играл с деревьями. Как-то слишком тихо. «Что происходит?» спросила я шепотом. Вдруг стало очень страшно. «Тут хищники», — произнёс Рейн одними губами. «Не двигайся, они реагируют на движение». Как они попали сюда? За спиной дракона среди огромных столбов деревьев промелькнула какая-то тень. Я мельком увидела очертания отвари. Четыре худые лапы, жуткая выгнутая спина и клыки, выходящие за пределы пасти. От такого зрелища все внутри похолодело. «Из леса» шепнул в ответ Рейн. Я была так напугана, что не стала возражать, когда он уверенным движением взял меня за руки и притянул к себе. Какой бы умной я себя ни считала, но противостоять диким хищникам не могу. Меня просто сожрут, разорвут вместе с моим платьем с иголочки. Впервые в жизни меня охватил животный страх. Я почувствовала себя добычей. «Успокойся», — дракон сжал мои руки сильнее, и только теперь я поняла, что они у меня дрожат. Я смогу тебя защитить, произнес он волшебную фразу, в которую мне изо всех сил захотелось поверить. Я сама шагнула к Рейну в приступе страха, забыв о его приказе не шевелиться. Я чувствовала, вот-вот на нас нападут. Между деревьями мелькали звери, один страшнее другого, и я не могла перестать крутить головой, пытаясь отследить их. Виктория, не паникуй, как сквозь толщу воды донесся до меня голос Рейна. Они чувствуют страх, ты их возбуждаешь. «Не могу», – прошептала я трясущимися губами. «Никогда не думала, что могу растеряться в опасной ситуации. Одно дело – помогать с другим, когда от твоих действий зависит чья-то судьба. Но совсем другое – самое быть беспомощной, не спасти собственную жизнь». «Бездна», – выругался Рейн и прижал меня к себе, крепко перехватив за талию. «Ты для них как ароматный десерт. Они доводят жертву до крайней степени страха и только потом сжирают. Так мясо вкуснее». «Он издевается. В тот момент, когда я от страха пошевелиться не могу, дракон решил рассказать, что в данный момент эти твари меня маринуют?» «То есть вы их не интересуете, раз не боитесь?» Стуча зубами, будто промёрзшая насквозь, я сама не соображала, что говорю. «Потому и не боюсь, что им со мной не справится, ответил дракон слишком спокойно для такой страшной ситуации. «Да как он может быть таким хладнокровным?» «И они об этом прекрасно знают». Я не успела ничего ответить дракону. Я вообще подумала, что сейчас умру. Из густого кустарника совершенно внезапно выпрыгнул монстр. Острые ряды клыков обнажены, глаза горят алым светом, а худая костлявая морда будто вырвалась из ночного кошмара. Не могла природа создать такого кошмара, но прямо сейчас эта тварь летела на меня, намереваясь сожрать. Рейн выбросил руку на перерез хищнику. Я вздрогнула изо всех сил, вцепившись в рукава дракона. Рарк вцепился зубами в крепкую мужскую руку, но долго на ней не удержался. Рейн махнул рукой и отшвырнул от себя дикую тварь, да так, что та перелетела через кустарник и со скулежом ударилась о землю. Думаю, после такого приземления Рарк уже ни на кого не нападет. Опустив взгляд, я увидела алую кровь, заливающую рукав дракона. Его ранили. «В сторону!» — скомандовал Рейн, но не успела я опомниться. Что произошло потом, я даже не поняла. Ощутила сильный толчок в область плеча и рухнула на дорожку. Дракон грубо и бестремонно оттолкнул меня. Мой взгляд уперся в серую брусчатку, а из-за спины доносились звуки схватки. Сначала озлобленный животный рык, затем сдавленный стон и, наконец, тишина. «Виктория!» — от хриплого голоса Рейна я вздрогнула. Хотела встать, но он сам подошел ко мне. Цела? Испугалась? Дракон, вся правая рука, которого была залита кровью, беспокоился обо мне. Это не игра. В его голосе звучал неподдельный страх. «Не молчи». Опустившись на корточки, он схватил меня за плечо и развернул на спину. Ранена. с Сумасшедшими глазами он принялся осматривать меня. «Это вы ранены?» Увидев рану, я мгновенно взяла себя в руки. Страх отошел на второй план. Как и всегда в подобных ситуациях, на первом месте для меня встало оказание помощи, а уже потом переживание стресса. Рана серьёзная, даже беглого осмотра оказалось достаточно, чтобы понять. Рарк вырвал дракону кусок плоти. «Ты как?» — рявкнул Рейн, и я вздрогнула. «Цела?» — с надеждой повторил дракон, нависая надо мной. «Цела, благодаря вам», — прошептала я, поднимаясь с брусчатки. «Рейну нужна помощь, и срочная». «Рану нужно промыть и обеззаразить», тут же заявила я, без зазрения совести, разрывая остатки окровавленного рукава. «Ткань не только мешается, но и может стать причиной инфекции». Дракон и слово против не сказал. Кровь все никак не останавливалась, и под Рейном уже скопилась приличная лужица. Нужно спешить. «Ты будешь лечить меня?» прошептал дракон одними губами. Я застыла, оторвала взгляд от раны, и наши с ним взгляды встретились. Он смотрел с изумлением и недоверием. Неужели ожидает мести? Хороший шанс отыграться за все, что он причинил мне, но... Не могу. Совесть не позволяет вредить. «Не бойтесь, вредить не буду», — твердо ответила я. Но в душе неприятно шевельнулся червячок сомнения. «Я могла бы отомстить так тонко, как не может никто в этом мире. Я не знакома с магией. Могу действовать только знакомыми мне научными методами». Дракон может тихо умереть от заражения крови, и никто не посмеет обвинить в том меня. Или остаться инвалидом без руки, в которой разовьется гангрена. Но я все еще помнила, что вернуться в свой мир смогу только с помощью его биологической жидкости. Деваться совсем некуда. Придется лечить и спасать ящера. Если в его кровь попадут гной родные бактерии, магия может и не сработать. Да. С сомнением скривился Рейн, увидев мое выражение лица. «Нужна вода, чтобы промыть рану», — вместо ответа произнесла я. «А также перекись, чтобы обеззаразить». «Воды сколько угодно», — сдавленно отозвался дракон. Рана причиняла ему боль. Хоть он старался скрыть это, голос выдавал его. Он взмахнул рукой, и рядом с нами материализовалось ведро с водой. У меня челюсть отвисла от таких фокусов. «Как?» не удержалась от возгласа. Все состоит из огня», — произнес Рейн странную фразу. «Я бы с ним поспорила, но, боюсь, генетик-недоучка не в том состоянии». «Рарги больше не вернутся?» — опасливо обернулась я. «Мало ли, сколько этих тварей вокруг рыщет. «Не переживай», — усмехнулся дракон. «Я убил обоих». «Что вы сделали со вторым?» Я бегло осмотрела дорожку, но трупа монстра не нашла. Испепелил. Хмыкнул Рейн так, будто занимался этим каждый день. Хотя кто его знает. «Прилягте», — приказала я. Брови дракона удивленно взлетели вверх. «Мне нужен доступ к ране, а вы высокий», — спокойно пояснила я. Дракон сидел на корточках, и даже в таком положении он нависал надо мной, как жираф. «Я могла бы встать и обработать рану, согнувшись в три погибели, но нет. Пусть ложится». Рейн явно не был рад тому, что ему придется укладываться на пыльную дорогу, испачканную его же кровью, но спорить не стал. «Расценю это как комплимент», — хмыкнул он, с самым независимым видом укладываясь. Рейн оперся о здоровую руку и привстал на локти. Со стороны может показаться, будто он решил позагорать в парке, истекая кровью.